пока мы молоды. Мы хотим жить там, где нам нравится, и делать то, что нравится, без всяких запретов. Хотим смотреть западные фильмы, читать настоящие книги, а не ту макулатуру, которую нам подсовывают. Хотим знать обо всем правду, а нам все врут, только и слышим, что у нас все лучшее и все счастливы. Надоела ложь. Мы хотим быть свободными, ездить в другие страны, общаться со сверстниками, и хотим все это сейчас, пока мы молоды, а не когда-то в светлом будущем. Мы насмотрелись на ваше поколение. Вам тоже обещали светлое будущее. А мои родители, они вашего возраста, только и живут от зарплаты до зарплаты. Она говорила запальчиво. но с победоносной улыбкой, уверенная в своей правоте. Но внезапно улыбка исчезла. А раз мы не можем иметь все, что хотим, мы отвернулись от этой жизни, ушли в себя. Вам, устроенным, сытым, нас не понять. Она шла босиком по центральной улице в драных джинсах и широченной рубашке на два 3 размера больше необходимого. Шла высоко, подняв голову, полу закрыв глаза. Раскованная, независимая, всем своим видом бросала вызов окружающему ее миру. Только что в редакции увольного приняли очередную статью, и его так и распирало от гордости. Сорокалетнего преуспевающего журналиста, закоренелого холостяка, вселился безалаберный мальчишеский дух, некое чувство всеобщего братства. Переполненный радостью, Он вдруг легкомысленно подумал, что сейчас радостно всем. Брел по улицам, покуривал и был готов заговорить с первым встречным в надежде на всемирную отзывчивость. И вдруг навстречу она, эта девчонка с челкой до глаз, руки в карманах рубахи и шлепает босиком, на вид лет 17 не больше. Вольнов встал на ее пути без всяких задних мыслей. «Просто чтобы потрепаться, узнать, чем живет современная молодежь». «Это еще что такое?» С напускной скрогостью он остановил ее в двух шагах от себя. «Не поняла». Она нарочито подняла глаза, прекрасно понимая, что он имел в виду. «Что за вызывающее поведение?» «Шлепаешь босиком?» «Не боишься, тебя заберет милиция?» «Все оборачиваются на тебя». Меня уже два раза забирала милиция, с подчеркнутой дерзостью заявила она. Но из-за прописки. Ты не москвичка? Я из Орла, но уже два года живу в Москве, работаю дворником ради прописки. Ее звали Алиса. Они прошли всю улицу, посидели в сквере, заглянули в стоячку и выпили по чашке кофе. Со стороны они выглядели странной парочкой. Лысый здоровяк в чиновничьем костюме и расхристанная девчонка с отрешенным лицом. «А почему не поступишь в институт?» — спросил Вольнов. «Ты закончила школу?» «Поступала в Строгановку, но не прошла по конкурсу. Домой не поехала. Стыдно, что провалилась. Да и просто хочу жить в Москве». Не думайте не из-за того, что в Орле нет шмоток и колбасы. У нас там нет среды, не с кем потусоваться. Здесь тоже мостовка не та, но есть отдельные группы. И все самое лучшее в Москве. Здесь театры, выставки, всегда есть куда приткнуться. Эта провинциальная открытость и искренность вызвали у Вольного желание помочь ей. Но как именно, сразу он не мог сообразить. — И ежу ясно здесь не сладко, — продолжала Алиса. — Навалом нежилых помещений, но иногородних не прописывают. Моя подруга Лена, она художница из Воронежа, очень талантливая, живет в выселенном пустом доме, никому не мешает. Так нет, находятся разные стукачи, вызывают милицию. Ей уже дали приписку о выезде из Москвы. «И почему мы не можем жить там, где хотим?» Раздраженная, озлобленная, она искала у него поддержки. А что он мог сказать? «Только приободрить». «Но ведь ты зацепилась в Москве, а дальше пробьешься. Ты чувствуется сильная. У тебя есть подруга и, наверное, есть еще друзья. Все не так уж и плохо, если есть друзья». «Да, друзья есть», – Алиса улыбнулась и потеребила челку. «По вечерам мы собираемся у меня. Пьем чай, покуриваем. Вино не пьем. Не потому, что денег нет. Просто зачем балдеть? Нам и так хорошо. Саша – поэт. Читает стихи, играет на гитаре. Приходят Лена и Вера. Вера тоже художница. Строгановку оканчивает». «Батики классные делает. Один даже иностранец купил. Я тоже немного рисую. У нас весело. Приходите». В какой-то момент Вольнов подумал, а неплохо бы написать очерк об этой неприкаянной молодежи. Что я о ней знаю. Только то, что эти молодые люди протестуют против общества, не спровергают устои и все». А было бы неплохо окунуться в их среду, понять, чем они живут, их жестокую философию, пристрастие. Только нельзя объявлять себя, они сразу заподозрят неладное. Назовусь инженером, семейным, имеющим таких, как они, детей. Алиса обитала в старом доме на Сретенке, в подвале, где все стены были завешаны рисунками и холстами. Посреди коморки стояла тахта с торчащими пружинами и стол весь в шрамах и ожогах от сигарет. В парадном под лестницей лежал инструмент. Метла, лопата, скрипки и ведра. В обязанности Алисы входило содержать чистоте отрезок улицы и часть переулка. Всего 300 метров площади. Летом приходилось мести пыль, поливать асфальт водой из шланга, осенью скрести налить и посыпать тротуары песком, зимой сгребать снег, весной сбивать сосульки. Все это за 80 рублей в месяц и постоянную прописку через три года. «Вначале стеснялась работать дворником», — говорила Алиса, — «и уставала жутко. А начальник Жека все ворчал, что я работаю плохо». а участковый говорил, что я должна быть еще и осведомителем, следить за жильцами, кому приходят подозрительные, кто слушает голос Америки, общается с иностранцами. Иногда хотелось бросить все, уехать в Орел к маме. Теперь-то втянулось. Иногда друзья помогают чистить улицу. Для будущих героев очерка Вольнов купил сыр и торт и поступил предусмотрительно. Когда спустился в подвал, на столе лежали одни баранки. Видимо, Алиса уже сообщила о нем. Молодые люди встретили его появление без особого удивления. Вольнов сразу понял. В подвале демократичная атмосфера. Саша, крепыш с рыжей бородкой, играл на гитаре и пел. Ему подпевала Лена, маленькая, короткостриженная. Вольнов вначале принял ее за мальчишку. Толстушка Вера в углу рисовала. Алиса на правах хозяйки готовила чай и бутерброды. В какой-то момент Саша отложил гитару и, непрерывно теребя рыжую бородку, прочитал несколько довольно смелых стихотворений, написанных явно в пику соцреализму и лингвистическим изыском, и тут же обратился к Вальнову. «Как вам стихи?» «Надеюсь, вы не из КГБ?» Из цру усмехнулся вольнов это вы так шутите оторвалась от рисунка вера в нашей дурацкой жизни без юмора сразу загнешься защитила алиса вольнова за чаем они обсуждали батики лены обсуждали горячо перебивая друг друга только вера не участвовала в спорах выпила чашку чая и снова принялась за рисование. Вольнов тоже старался не лезть в обсуждение. Сказал, что как инженер занимается сугубо техническими вещами, а искусством просто интересуется. Он настроился больше слушать. Хотел запомнить высказывания молодых людей, их словечки. Но чтобы не прослыть невежды, все же похвалил некоторые работы Лены, и даже вызвался купить пару картин. Лена от неожиданности покраснела и назвала смехотворно низкую цену. «Каждое произведение искусства неповторимо», — многозначительно заявил Вольнов и заплатил в пять раз больше. Он корчил из себя мецената, щедро одаряющего таланты. Ободренная успехом Лена, ополчилась на последнюю выставку в Манеже. Эти генералы от живописи занимают целые залы, а молодежи даже одного стенда не дают, и все их полотна — сплошная похвальба. Показывают, как у нас все цветёт, как мы празднично живем, а художник не может не видеть нелепого, уродливого. Уродливая также притягивает внимание, как и красивое В нашем обществе идет духовное загнивание. С юношеским максимализмом выпалил Саша. Какие-то перевернутые ценности. Халтурщик с эстрады восхваляет все наше, а западное поливает, и ему зеленая улица. В кафе, где тусуются всякие залетные, играют такой шлягер, тошнота берет. Но и там особо не побалдеешь. Кафе закрывают в 10 чтоб люди не развлекались и не забывали о работе. А ведь мы живем не для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы жить. «Мы как будто живем в империи кривых зеркал», — вдруг подала голос Вера. «В стране полно лесов, а нет ватмана, и простую бумагу покупаем у финнов». Все это вера произнесла тихо, с безнадежностью в голосе, точно устала от бесцельной борьбы, произнесла с болью за свою судьбу и обидой за Отечество. «Какие они все сломленные!» – подумал Вольнов. «Столкнулись здесь, в Москве, с нелепостью и жестокостью и потеряли веру в справедливость. У нас пытаются решить проблему человека, а надо решать его среду. Они разошлись в полночь. У Алисы никто не остался. По пути к метро Саша объяснил Вольнову, что начальник Жека постоянно следит за нравственностью взбалношной дворничихи. Они были не хиппи, а творческие люди, которые искали свое место в искусстве и не совсем ясно представляли, чего хотят, но точно знали, чего не хотят. Их несовершенные работы... выражали некий эстетический протест и на фоне официального помпезного искусства выглядели как интересный, немного наивный, но искренний поиск. Подвал был не только приютом, где могли понять и утешить, но и местом контакта. Духовным прибежищем единомышленников, где каждый имел возможность высказаться, услышать отзвук на свою работу, Творческому человеку необходима обратная связь, рассуждал Вольнов. А мне ничего не остается, как поддержать этих молодых людей материально и хоть как-то компенсировать свой злодейский план. Вольнов стал бывать в подвале каждый вечер. Новые знакомые окончательно приняли его в свой клан и все больше открывали личные тайны. Вольнов узнал, что Саша Москвич, но не живет не с родителями, а у женщины, которая намного старше его и имеет ребенка от бывшего мужа. Своё необычное сожительство он обосновывал философски. Браки жиль себя. Сейчас у мужчины с женщиной новые отношения. Для брака нужны настоящие чувства, которые бывают крайне редко. Материальная обеспеченность, чтобы не было разладов, взаимопонимание, эмоциональный комфорт, слишком много всего. А внебрачное сожительство проще и удобнее. Здесь нужна только поддержка друг друга и секс. Как ни странно, на рассуждения этого парня были созвучны взглядом Вольнова, не молодого мужчины, с той лишь разницей, что Вольнов не терял надежды встретить идеальную женщину, а Саша, похоже, о ней не думал. Его вполне устраивал гражданский брак. Саша работал ночным сторожем в каком-то НИИ. «Клевая работенка», — доверительно сообщил он Вальнову. «Все уходят. Я запираюсь и катаюсь тишата. Захотел соснуть. Тахта под боком». Лена в Воронеже окончила художественную школу. С Алисой и Верой познакомилась в общежитии Строгановки. С Алисой, как абитуриентки, они жили в одной комнате, а третья курсница Вера их натаскивала и опекала. На экзаменах и Алиса, и елена не добрали одного балла, и по совету Веры девушки сняли комнату и записались в изо-студии заводского клуба. Потом Алиса устроилась дворником, а Лена, чтобы не платить за комнату, перебралась в дом, поставленный на капитальный ремонт, и подрабатывала уборщицей. Вначале «Вроде Алиски. Жуть, как стеснялась своей работы», — говорила Лена с улыбкой. Потом привыкла. А вот ночевать в старом доме страшно. Вольнов представлял хрупкую девчушку в многоэтажном пустынном доме, и его передергивало от озноба. Он пытался снять для нее комнату, но без прописки никто не хотел сдавать. «Но как художник я в порядке», — смеялась Лена. «Правда, Вер?» «Первый класс», — кивала наставница. «Попробуй сказать «нет», — Лена грозила пальцем. «Сразу с тобой завязываю. То, что женщина простит мужчине, никогда не простит женщине. Ведь так, Алиск!» У них была прекрасная девичья дружба, искренняя, без всякой зависти. Лена с Алисой то и дело менялись одеждами, обновляли гардероб. а Вера, как старшая, относилась к подругам с материнской заботой. Несмотря на неустроенность и мытарство, безденежье и неясное будущее, девушки сохранили чистоту взглядов. Из их разговоров Вольнов понял, что они осуждают неузаконенное сожительство Саши. Своё целомудрие они прикрывали некой бравадой, но про себя каждая мечтала о настоящей семье. Вера приехала в Москву из Курска, где, по ее словам, у них дом на окраине. В саду полно яблонь и поют соловьи. Вера была противоречивой и странной, могла весь вечер молчаливо просидеть в углу, но если разговорится, долго не умолкает. Она читала романы и газеты, интересовалась политикой, любила шумные проспекты и гулять в лесу. Она стеснялась своей полноты и даже в компании друзей старалась оставаться в тени. Работы подруг разбирала осторожно, ненавязчиво, как опытный тактичный педагог. При посторонних вообще только хвалила, чтобы не ставить художниц в неловкое положение. У Веры был поклонник, директор какого-то промтоварного магазина, ровесник вольного. «Два года меня кадрит». усмехалась Вера. К подкатывает на машине с цветами. «Меня зовет Персик. Распишемся, говорит. Будешь у меня как Персик в саду. По-моему, он только и любит фрукты и лошадей. Ходит на ипподром. Как-то и меня затянул туда. Но меня это не колышет. А фамилия у него усохнуть можно. Расцветаев». «Представляете, я буду Расцветаева, отпад полный!» Алиса говорила, что еще себя не нашла. Иногда ей хотелось быть художником, таким как Вера, иногда актрисой, чтобы сниматься в кино, а то вдруг вздумала поступить на курсы иностранных языков. «Неплохо работать в интуристе, ездить в разные страны!» Заявила, она тут же сникла. «Только туда разве попадешь без блата?» В ней была еще детскость, хорошая природное жизнелюбие, романтическая приподнятость, которые наталкивались на жестокую реальность. Она достаточно пережила для своих лет. В общежитии ее обманул один парень, которому она доверилась. Устроившись дворником, скопила деньги и купила в комиссионке кое-какую мебель. Но однажды подвал обворовали. Унесли мебель и все вещи. «Только письма мамы оставили, разбросали на полу», — рассказывала Алиса. «Хорошо, потом Саша притащил откуда-то тахту и стол». С каждым днем обитатели подвала становились все откровеннее и доверчивее, все больше раскрывались перед Вольновым. Им было невдомек, что он рассматривает их как подопытных кроликов, выуживает из них информацию, а дома ее записывает». Правда, он ежедневно приносил еду на ужин, купил еще несколько работ Веры и Лены и пытался купить рисунки Алисы, но она разгадала его хитрость. «Мои наброски ничего не стоят. Я только ученица Веры», — усмехнулась, теребя челку. «Вот через год, когда набью руку...» «Хорошо», — Вольнов развел руками, — «ты возьми аванс». и будешь мне должна две самые лучшие работы. Учти, я преследую определенный коммерческий интерес. Когда ты будешь знаменитой, перепродам твои работы за миллион». «Нет», — Алиса гордо покачала головой. Однажды Вера объявила. «Все, на неделю исчезаю делать диплом. Защищусь и прощай наша тусовка и Москва. Ушлют меня неизвестно куда». но через несколько дней спустилась в подвал и, жалко улыбаясь, проговорила. «Поздравьте меня. Я заимела прописку. Сделала фиктивный брак. Написала Расцветаеву, что не буду претендовать на его квартиру. Я презираю себя. Вышла за старого!» Она хотела сказать черта, но, взглянув на вольного, осеклась, рухнула на тахту и зарыдала. Алиса с Леной бросились ее успокаивать. «Все клёво Зато будешь жить по-человечески», — сказал Саша. «И нас отоваришь». «Не возникай», — цыкнула на него Алиса. Потом пропала Лена, а объявившись, сообщила, что ее снова вызывали в милицию и взяли подписку о выезде из города в 24 часа. «Говорили со мной, как с преступницей». Лену все трясло. «Сказали, не уедешь сама». сошлем кое-куда по закону о тунеядстве. Так что сегодня прощальный вечер. Вот и вино принесла». Она достала из сумки бутылку. «Кто-то на тебя снова настучал», — вздохнул Саша и вдруг пристально посмотрел на Вольнова. «Этого еще не хватало», — подумал Вольнов и нерешительно произнес. «Просто ты, Лена, уже была у них на заметке». Я давно переехала в другую комнату, и никто меня не видел. Приходила только ночевать, даже свет не зажигала. Что теперь говорить? Я уже родителям позвонила, что выезжаю. Вот и вино купила. Давайте выпьем. Она нервно что-то запела. Дома Вальнов порвал наброски очерга и твердо решил больше не появляться в подвале. Но через два дня почувствовал – по вечерам просто не знает, куда себя деть. Богемный подвал уже стал для него чуть ли не семейным очагом, а судьба его неустроенных обитателей частью его жизни. В сущности, он тоже был одинок, и, несмотря на разницу в возрасте, среди молодых людей чувствовал себя гораздо уютнее, чем среди сверстников, которые только и говорили о карьере, машинах, любовницах. Общаясь с молодежью, Вольнов и сам молодел духом, как бы проживал вторую жизнь. «Как хорошо, когда вечером есть куда пойти», — подумал он и непроизвольно направился в сторону Сретенки. Алиса мила улицу, сухо поздоровалась и, не глядя на Вольнова, сообщила. «Вчера меня вызвал начальник ЖЭКа и сказал, что я в подвале устроила притон, и послал меня на другой участок, трудный». Пока там работала кто-то взломал дверь, скоммуниздил Сашину гитару, все картины порвали, подрамники сломали. А Сашу тоже вызывали в милицию, грозят посадить за антисоветские стихи. Алиса, неужели вы думаете, я никого не хочу слушать? Оставьте меня, мне надо работать. Она сглотнула горький комок и, отвернувшись со злостью, замахала метлой. Долго Вальнов бродил по близлежащим улицам, не в силах придумать, как снять с себя подозрение Так ничего и не придумав, подошел к подвалу. Из-за двери с выломанным замком сочилась полоска света. Еще на ступенях он услышал запальчивые выкрики Саши. «Твой старый мэн! Кроме его некому! Зачем ты привела его? Так клёво жили!» «В самом деле, алиска Ты не подумала, почему он к нам так прилип? Раздался голос Веры. Вольнов стоял в парадном и боялся пошевелиться. Что он мог им сказать? Как доказать свою невиновность? И как запугали всех, если повсюду мерещатся доносчики? Сколько людей разобщила эта подозрительность? Вольнов уже дошел до метро, но вдруг остановился. Скажу все как есть. и пусть думают, что хотят». Подвальная дверь хлопала от сквозняка. За ней проглядывалась темнота. Спустившись, Вольнов на ощупь зажег свет. В помещении никого не было. На стенах болтались обрывки рисунков, изуродованные холсты. Над столом висел большой лист бумаги, на котором зияла размашистая надпись «Предатель».